Глава 6 В ресторане сидело несколько человек. Ольга тоже уже спустилась. Я подошла к нашему столику и поздоровалась с ней. «Здравствуйте, Таня», — сказала она. «Я слышала, это вы нашли Михаила, нашего водителя?» «Да». «И как только вы его обнаружили?» «И так вовремя. Чисто случайно», — соврала я. «Пошла погулять к озеру». я увидела его. «Да, хорошо, что вы успели. Если бы не вы, он бы, наверное, успел завершить задуманное». «Да», — протянула я. К нам подошла Аня, принесла Ольге ее завтрак. Она приняла мой заказ и удалилась. Я гляделась по сторонам. Все присутствующие глядели на меня во все глаза. В некоторых я заметила восхищение. «Похоже, я стала национальным героем». но не так громко, конечно. Правильнее было бы сказать «местной героиней». Ольга замолчала, приступив к завтраку. И я тоже, получив заказ, принялась с аппетитом уплетать омлет. Так мы и завтракали молча. А когда закончили, Ольга предложила прогуляться. Я охотно согласилась, в душе надеясь, что она все же решится рассказать о том, о чем молчит. Мы вышли из ресторана, и направились по тому же маршруту, которым я гуляла сегодня вдоль обрыва до горы. Ольга Первой нарушила молчание. «Таня, вы не знаете? Следствие по делу о самоубийстве этого... Не помню, как его зовут. Ну, мужа Эльмиры. Идет?» Я насторожилась. Ольга уже во второй раз задавала мне вопросы о смерти Михайлова. «Не знаю», — ответила я. «Вероятно, уже заканчивается. А что там расследовать?» Человек покончил жизнь самоубийством после смерти жены. А что это уже точно установлено? Что? Что он покончил с собой? Ольга, я не знаю. Я ведь не работаю в милиции. И не знаю, как там идет дело. А почему вас это интересует? Понимаете? Начала она, но опять не успела закончить. Позади раздались громкие голоса. Я обернулась. Нас догоняли. Два брата-акробата. Гарик и Шарик, а с ними Олег, один из охранников, он же инструктор по альпинизму. Горы здесь были великолепные, поэтому гостиница, среди прочих, предоставляла и такую услугу, как скалолазанье в сопровождении инструктора. Весельчак Олег нес на себе целый арсенал всевозможных приспособлений для альпинизма, а два джигита тащили каждый по рюкзаку за спиной. Увидев нас, Олег весело крикнул. «Девчонки, посторонитесь!» Тропинка была довольно узкой, и мы с Ольгой разошлись в разные стороны, чтобы пропустить их. Мужчины прошли вперед, а Олег, обернувшись, подмигнул нам и спросил. «Не желаете присоединиться? Незабываемые впечатления гарантирую. Обязательно попробуем как-нибудь», — улыбнулась я. «Я давно хотела полазать по горам». «Всегда к вашим услугам, мадам». приложив руку к голове на манер военного приветствия. Олег пошагал дальше, а Гарик и Арам принялись что-то живо обсуждать на своем гыркающем языке. Мы с Ольгой шли довольно медленно, поэтому альпинисты-энтузиасты вскоре скрылись из виду. Моя спутница молчала, я тоже, не хотела на нее давить. Помолчав немного, мы заговорили на нейтральные темы и больше не возвращались к разговору о смерти Михайлова. Я была страшно раздосадована на Олега и двух чертовых любителей острых ощущений за то, что они сбили нашу с Ольгой беседу с нужной волны и впала в мрачно задумчивое настроение. Поэтому, как только мы с Ольгой вернулись к гостинице, сразу же отправилась к себе. Поднявшись по лестнице, я встретила в коридоре двух подружек, Вику и Лику. Они стояли и о чем-то шептались, заговорщицким видом. Но, увидев меня, тут же замолчали и презрительно отвернулись. Я прошла мимо, сделав вид, что тоже в упор их не замечаю. В номере я разделась и собралась было залезть в джакузи. Надо же было попользоваться благами цивилизации, раз за них уже заплачено. Только я подняла ногу, чтобы перешагнуть через край ванны и опустить ее в теплую булькающую воду. Как раздался стук в дверь. Я сделала каменное лицо и замерла. «Не открою», — решила я про себя и погрузила ногу до колена в воду. Стук раздался с новой силой и был довольно настойчивым. «А вдруг это Ольга?» – подумала с некоторой надеждой я. Потом вздохнула, вытащила ногу из джакузи и, накинув халат, поплелась открывать дверь. Распахнув ее, я оказалась лицом к лицу с Серегой, представителем славной братьей реальных пацанов. Он стоял с самой пахабной рожей и нагло разглядывал мои прелести через тонкую, почти прозрачную ткань легкого домашнего халатика. бандитствующий серега громко жевал жвачку и при виде меня его небритая физиономия, перекосилась на манер улыбки. О а я вовремя пробасил он я занята уныло сказала я, понимая, что будет довольно сложно от него отвязаться И все же я попыталась закрыть дверь, одновременно выпихнув ею серёгу да ладно чё ты примирительно сказал сергей и протиснулся в комнату. я дошла от двери. и пошла в ванную, чтобы закрыть краны и выпустить воду. Попользоваться благами цивилизации сегодня не получилось. Серёга тем временем, не дожидаясь моего приглашения, плюхнулся прямо на кровать. «Ты чё, типа, купаться собралась?» «Да», — грубо ответила я и уставилась на непрошенного гостя. «А я, типа, помешал?» «Типа, да», — ответила я со слабой надеждой на то, что Серёга, осознав свою ошибку, Сейчас вежливо извиниться и удалиться во свояси. Но не тут-то было. Похабно загоготал он. Ну я типа это могу присоединиться, а? Б, машинально ответила я. Спасибо, не надо. Я как-нибудь сама. Чего надо? А чё ты наезжаешь? Обиделся Серёга. Я к тебе это типа в гости. Вся гостиница только о тебе и бакланит. А мы с тобой еще ни разу того, ну, не выпили. Вот я и пришел это, ну, типа, исправить». «Досадное недоразумение». Последние два слова Серега произнес чуть ли не по слогам, а выговорив их, довольно заржал, видимо, самобалдев от того, что это удалось. «Я не пью», устало проговорила я. «Еще вопросы и предложения будут?» «Да чё ты в натуре дёргаешься? На грубость нарываешься?» Серёга насупился и шумно запыхтел. «Одна вон, уже нарвалась. И муженёк её». «О чём это ты?» — насторожилась я. «Да об ты как её? Шалави! А, Эльмира!» Серёга развалился на моей кровати, закинув ногу на ногу, и тут же запустил пятерню по свою майку и принялся чесать могучую волосатую грудь. «Ну так чё?» «Как насчет выпить?» Насчет выпить было никак. Но я подумала, что Серега знает что-то об убийстве Михайлова, раз так говорит. Поэтому сочла за лучшее сделать виноватое лицо и ласково произнести. «Ах, выпить? А я-то не поняла сначала, чего ты хотел». «Ну, конечно, Сергей. Выпить, разумеется. По что за честь? Выпить с таким джентльменом. Ах, как замечательно!» Естественно, я глумилась. но тупоголовый Серега этого не понял. Его жирная небритая физиономия расплылась в добродушной улыбке, и он проговорил. «Ну вот, правильно, а то наезжать сразу начала. Давно бы так», — сказал он и, подумав, добавил, «в натуре». «Хорошо, Сережа, только соберусь и пойдем». Я удалилась в ванную, чтобы переодеться, а Серега остался в комнате. Задвижки на двери ванной комнаты не наблюдалось. И я вынуждена была совершать просто чудеса акробатики и эквилибристики, держа одной рукой дверь на случай, если вдруг Серёге захочется полюбопытствовать. Что я тут делаю?» А другой рукой, пытаясь переодеться. Кое-как я всё же стянула у себя халат и надела лёгкий вязанный костюм, состоящий из шортов бермуд и майки. Выйдя из ванны, я сказала, «Ну всё, можем идти». Серёга оглядел меня и скривился. «А чё это ты так вырядилась?» «В том платье, ну, такое чёрное». Серёга провёл ребром ладони примерно в том месте, где начинают расти ноги, что, очевидно, должно было означать длину того платья. «Ты в нём ништяк выглядела!» В дополнение он причмокнул языком. «Оно грязное», — соврала я. «А что, так разве плохо?» «Да ладно, сойдёт», — снизошёл Серёга. «Ну чё, пошли, что ли?» пошли Вздохнула я, предвкушая, что за времяпрепровождение мне уготовано. Мы спустились вниз, в ресторан. Бар был еще закрыт, поэтому пока пришлось довольствоваться нашей общественной столовой. Усевшись за столик, Серега сразу же позвал Аню и сделал ей заказ. Для себя он заказал бутылку водки «Смирнов», предупредив Анечку, чтобы водка была не лаживая какая-нибудь, а путевая. «Мне же, когда даме». он почему-то заказал пару бутылок пива, даже не спросив моего мнения на сей счет. Свой выбор серёга обосновал тем, что всякие там шампанские – это только деньги на ветер, а вот пиво – это да. Что да, серёга не пояснил, но я сочла за благо не капризничать, а пить чем угощают. Что ж, пиво – так пиво, тем более, как говорят, на халяву и уксус сладкий. Мы поговорили немного о Тумасем. Серега рассказал пару сальных анекдотов. А я делала вид, что мне ужасно интересно и смешно. Потом решила все же повернуть разговор в нужное мне русло и спросила. «Сергей, скажи, а Михайлов, ну, тот, который застрелился, ты что-то знаешь о нем?» «Чего? А, это муж той? эльмира Да ничего я не знаю. С чего ты взяла? Я даже не знаю, как его зовут». «Просто ты так сказал, что мне показалось, что ты что-то знаешь». «Да не...» — протянул Сергей. «Просто странно все». «Что странно?» «Да не стреляются из-за таких баб, как эта Эльмира. По крайней мере, я бы не стал, это уж точно. И муж ее не был похож на такого мужика, который стал бы из-за тёлки Ну, той жены. Сам себя...» Серега приставил к виску указательный палец, изображая пистолет. Он мужик реальный. Был, сразу видно. она из таких, которые по карману хлопнешь, и у нее трусы падают. «Сергей, о покойниках либо хорошо, либо ничего», — сказала я. «Да ладно», — вздохнул он. «Давай лучше выпьем». Он наполнил свою рюмку водкой и мой бокал пивом. Поднял рюмку и, не чокаясь, опрокинул ее содержимое себе в рот. «Значит, ты считаешь, что Михайлова убили?» – осторожно спросила я. «Да ничего я не считаю. Может, конечно, и сам. Но, по-моему, его грохнули. Интересно, кто?» – задумчиво проговорила я, обращаясь как бы сама к себе. «Да черт его знает». Серега вдруг помрачнел задумался. Потом философский изрек. «Все мы не вечны». Я прокинула еще одну рюмку. Я медленно тянула пиво. Серега молчал. Потом вдруг сказал. «А вообще знаешь что, Танюха? Ты мне нравишься, и я тебе вот что скажу». Доверительно заговорил Сергей, после чего я сразу превратилась в слух. Мне кажется, его грохнул. Серега воровато огляделся по сторонам. «Кто то из здешних? Сто пудов!» Кивнул он. «Вот дурак!» – разозлилась я. «Это я и без тебя знаю!» «Но это не я!» – Серега помотал своей бритой головой. «Я не киллер. И на том спасибо. Что ж, кажется, наша беседа подошла к концу. Я ошибалась. Полагаю, что Сергей может что-то знать об убийстве или об убийце. Но его мнение относительно самоубийства совпадало с моим. И я еще больше утвердилась в мысли, что Михайлова застрелили. Теперь надо как-то избавиться от назойливого и уже опьяневшего Сереги». Я справедливо предполагала, что сделать это будет трудно. Допив пива, я решительно поставила стакан на стол и поднялась. Спасибо за пиво и за компанию. Мне пора. Но Серёга на удивление вяло отреагировал на мою попытку уйти. Он лишь поднял на меня мутные от выпитого глаза и пробормотал: "А, ну ладно. Давай. Если что, обращайся". Я завертел головой в поисках Анечки, чтобы заказать ей очередную порцию выпивки. Я встала из-за стола и пошла к выходу. Надо же, как легко все оказалось. А я-то готовилась к долгим препирательствам и даже... Ну и ладно, хорошо, что тут я ошиблась. Выйдя из ресторана, я направилась на улицу. Погода стояла, великолепная. И почти все жильцы находились либо во дворе, либо где-то неподалеку от гостиницы. В беседке расположилась компания, состоящая из двух девиц, Лики и Вики, и надутые бизнесменши Светы. Похоже, они успели сдружиться. Я тоже вошла в беседку и устроилась в кресле неподалеку от них. Дамы были настолько заняты своим разговором, что даже не обратили внимания на мое появление. Я присела, закурила и невольно прислушалась к беседе. Говорила Света, весьма возбужденная. «Я как хотите. Скажу то же самое. Не был он похож на человека, который собирается покончить с собой. У меня один знакомый застрелился. Так вот». Незадолго до его гибели я разговаривала с ним. И как-то сразу поняла, он собирается сделать что-то ужасное. Он что-то замышлял, это было очевидно. А Иван Анатольевич выглядел совершенно нормально. Я вам гарантирую. Одна из девиц, кажется, Вика, заговорила. Да, странно все это. Мне он тоже показался вполне нормальным мужиком. Да и стреляться из-за этой. Девица презрительно фыркнула. Лика тоже произнесла. «Значит, вывод один. Ему помогли отправиться на тот свет». «Хой!» — вскрикнула Вика. «Это что же? Получается, у нас тут убийца? Кошмар какой!» «Получается, что так!» — подытожила Лика. «Интересно, кто он?» «Ты что, с ума сошла?» — в ужасе раскрыла глаза Вика. «Интересно ей. А вдруг он и нас? Того?» «Да, нужны мы ему». презрительно произнесла Светлана. А раз он убил Ивана Анатольевича, значит, было за что? А нас-то за что?» И она ободряюще посмотрела на своих собеседниц. «И правда, за что нас убивать?» сказала Вика. «Мы ведь ничего плохого не сделали». Тут я не выдержала и решила к ним присоединиться. «Извините», — произнесла я, поднимаясь со своего кресла и подходя ближе. «Я невольно подслушала вашу беседу. Вы ведь говорили о Михайлове». Да, мы прервали разговор и недовольно посмотрели на меня. Все трое молчали. Потом, наконец, гордая бизнесменша, соблаговолела проговорить. Да, мы говорили о нем. А вам, как кажется? Извините, я не знаю вашего имени. Он сам застрелился? Или его все же убили? Меня зовут Татьяна. А насчет гибели Михайлова не знаю. Как-то не задумывалась над этим. А что, есть основания подозревать, что он не сам отправился на тот свет? «Я, конечно, ничего не утверждаю», — уверенно начала Света. «Просто видела его незадолго до того, как все случилось. И он выглядел совершенно нормально. По его виду было не похоже, что он собирается прострелить себе голову». Светлана повела плечами, как будто подтверждая истинность своих слов. «А о чем вы разговаривали?» — спросила я. «Да так, ни о чем особенном. Мы встретились в коридоре. Наши номера были рядом. Я выразила Ивану. соболезнования в связи со смертью супруги. Потом он сказал, что собирается принять душ и начать складывать вещи. Мы как раз ждали скорую и милицию, чтобы отправить в город тело Эльмиры. А он сказал, что тоже поедет в город, чтобы позаботиться о похоронах и все такое. Вполне естественно, что он намеревался уехать отсюда. Вот я потом и подумала, что самоубийство какое-то странное. Человек говорит, что сейчас пойдёт собирать вещи. а спустя короткое время вдруг стреляется. При нашем разговоре мне показалось, что он был скорее решителен, чем опустошен. «А вы что думаете насчет смерти Ивана Анатольевича?» спросила меня Вика. «Мне тоже показалось несколько странным, что он не оставил предсмертной записки». «А знаете, что я думаю?» неожиданно возбужденно произнесла Лика. Все головы повернулись в ее сторону. «Мне кажется, что убийца...» Она испуганно огляделась по сторонам. Потом, понизив голос до шепота, добавила, «Убийца — этот Сергей. Он совершеннейший отморозок. Запросто мог Ивана кокнуть. У него и пистолет есть. Я видела. Пистолет, из которого был застрелен Михайлов, лежал рядом с ним. В этот момент я увидела, как из двери гостиницы вышла Ольга. Она словно искала кого-то. Я встала и помахала Ольге рукой. Она направилась к беседке. а я пошла навстречу ей. «Ты подружилась с этими девицами?» — удивленно спросила меня Оля. «Мы как-то незаметно перешли на ты». «Да нет! Что ты?» — засмеялась я. Просто ненароком услышала их разговор, и он заинтересовал меня. Они говорили о смерти Михайлова. Я посмотрела на Ольгу. Она сразу опустила глаза, и выражение ее лица изменилось. И что же они говорили? Да вся гостиница только обсуждает то, что он не сам застрелился, а его убили. Представляешь? Ты тоже так думаешь? Я вообще не задумываюсь над этим. Это дело милиции, а не мое. Интересно было бы узнать, как продвигается у них расследование. Я думаю, что в милиции сочли это самоубийством. К чему им лишнее разбирательство? А для самоубийства и повод есть. Жена погибла. Так проще. Сама знаешь, как у нас сейчас милиция работает «А мне тоже кажется, что его убили», — решительно произнесла Ольга. Я затаила дыхание. Я давно чувствовала, что Ольга что-то знает об убийстве, но не рассказывает по неизвестным мне причинам. Несколько раз она порывалась сообщить мне что-то, но каждый раз по тем или иным обстоятельствам. Ей это не удавалось. Я изо всех сил старалась сделать вид, что мне безразлично все, что касается смерти Ивана Анатольевича, чтобы не спугнуть Ольгу. «И ты тоже?» – удивленно проговорила я. «Решила присоединиться к сплетникам-бездельникам из гостиницы. Да при здесь это?» Мне показалось, что в голосе Ольги прозвучало раздражение. «Понимаешь, мне кажется, я знаю, кто мог убить его». «Кто?» – не спросила, а выдохнула я. «Я не могу пока сказать этого. Не могу вот так, запросто, обвинить человека в убийстве. А вдруг окажется, что я ошибаюсь?» Нет. «Сначала я сама должна проверить правильность своей версии. И если буду убеждена, что права, тогда только я смогу с уверенностью сказать об этом в милиции». «Да ты что, ненормальная?» Почти прокричала я. «Это тебе не киношный детектив. Такое самодеятельное следствие может закончиться для тебя. Очень даже плачевно. Лучше скажи мне, кого ты подозреваешь, и мы вместе решим, что делать». попробовал я урезонить Ольгу. Но она была непреклонна и твердо сказала, Нет. Я все сделаю. Сама. Ну что ты как маленькая? Ты кого-то подозреваешь? Расскажи, и мы это обсудим. Нольга Но замкнулась в себе. Она сидела молча, сжав губы. И я поняла, что ничего от нее не добьюсь до тех пор, пока она сама не захочет все рассказать. Я вздохнула. Ну как с ней быть? Вот еще одна проблема на мою голову. Следить мне за ней теперь, что ли? А то ведь наворотит дел, не разгребешь. Всё, Таня, не уговаривай меня. Ничего не скажу, пока сама все не выясню. И давай забудем об этом, проговорила Ольга. Забудешь тут, пожалуй, вздохнула я, но спорить больше не стало. Поняла, что бесполезно. Ольга помолчала немного, потом спросила: "А что? Эти рафинированные девицы тоже кого-то подозревают?" "Ну, в общем-то, да. Только их подозрения лишены оснований. Если не секрет, «Кого?» «Серегу». «Какого Серегу?» «Ну, того, бандита с бритым затылком». «Глупости», — фыркнула Ольга. И я поняла, что сама она имела в виду вовсе не его. Не знаю почему, но мне казалось, что она действительно знает, кто имеет отношение к убийству Михайлова. Думаю, ее подозрения не столь безосновательны, как у бизнесменша Светы. И я боялась за Олю. Вдруг на самом деле она подозревает настоящего убийцу и по неопытности и простоте начнет следить за ним. Ведь он, заметив это, постарается быстренько избавиться от назойливой сыщицы. Вот упрямая. Начиталась детективов и возомнила себя невесть кем. А я тут. Сиди и переживай за нее. Ольга внезапно нарушила молчание, предложив. «Пойдем покатаемся на катере». «На каком катере?» Я подумала, что ослышалась. но «Ну, по озеру, на катере. Сегодня для нас организованы водные прогулки. Пойдем. И Ольга быстро пошла в сторону озера. Какие еще прогулки? Недовольно подумала я. Но все же отправилась вслед за ней. У берега действительно стоял небольшой прогулочный катерок. Около него уже собрались несколько жильцов пансионата. В катере сидел Алексей Николаевич. Сегодня он выполнял роль шофера. или как это там у моряков называется. Первыми в лодку погружались адвокат и Валера, сосед Стаса по столику в ресторане, которого я мысленно прозвала Альфонсом. Они уже почти влезли в катер, и тут Стас увидел нас с Ольгой. Он замахал рукой и крикнул. «Идите сюда!» Ольга выжидающе посмотрела на меня. Честно сказать, желания развлекаться сейчас у меня не было. Я все еще была погружена в мысли о том, что сказала Ольга К тому же перспектива оказаться в одной лодке с сексуально озабоченным валерой мне не очень нравилась. Нольга Но была явно воодушевлена предстоящей прогулкой, и я решила не вредничать, а вместо ответа взяла ее за руку и потянула к катеру. Мы благополучно разместились на скамейкахкс алексей Николаевич завел мотор. Катер медленно начал отчаливать от берега, потом тихонько развернулся и набирая скорость, Понёсся по водной глади всё больше, удаляясь от берега. Я сидела сзади рядом с Ольгой и задумчиво смотрела на воду. Ольга, казалось, совсем забыла о том, о чём мы только что с ней разговаривали. Она веселилась и смеялась от души, пытаясь придержать рукой непослушные волосы, развевавшиеся на ветру. Адвокат что-то кричал ей и тоже смеялся, а Валера пристально заглядывал мне в глаза, проникновенно, как ему, видимо, казалось, и сексуально. Мне же подумалось, что вид у него с этим взглядом типичен для тоскующего самца. Поэтому я отвернулась, стараясь дать Валерию понять, что меня мало интересует его томная сексуальность. Вскоре гостиница, причал и наш залив скрылись из виду. Мы завернули за выступавшую из воды скалу. Озеро, действительно, как я и предполагала, имело форму подковы. Теперь стало видно, где заканчивается озеро. извергаясь с высоты, на которой мы находились, водопадом. Надо отдать должный тому, кто придумал построить здесь пансионат. Место поистине потрясающее по своей живописности и красоте. Слева от нас, прямо из воды, поднимались скалы, почти отвесные, резкими уступами. Сзади простиралась водная гладь, а впереди слышался грохот водопада. Интересно, есть ли здесь какая-нибудь тропа через горы? чтобы подойти к обрыву и увидеть сам водопад. Наверное, зрелище там бесподобное. Проплыв совсем близко от водопада, Алексей Николаевич вырулил поближе к середине водной глади и бросил якорь. Катер замер на месте. Скоро вода вокруг нас успокоилась. И мы стояли посреди озера, словно на зеркальной поверхности. Шум водопада был слышен не очень громко. Поэтому мы могли разговаривать, почти не повышая голоса. Адвокат тут же достал фотоаппарат и принялся снимать окружающие нас пейзажи. Пару раз щелкнул и нас с Ольгой. В эти моменты Валерий придвигался ко мне, а разок даже попытался положить мне на талию свою липкую потную ручонку. Но я тут же пресекла его поползновение, и больше этот смазливый парнишка не проявлял подобного рвения. Стас с Ольгой, казалось, нашли общий язык. Сначала они отодвинулись от нас с Валерием, потом адвокат. зачем ты пересел на Ольгино место, уступив ей свое. Они сидели, склонившись друг к другу, и оживленно о чем-то переговаривались. Валерий тоже решил все же не терять времени даром. Он снова проникновенно посмотрел мне в глаза и произнес тягучим, чуть хрипловатым голосом. «Таня, ну что же вы все время молчите? Посмотрите, какая красота вокруг! Разве вас она не вдохновляет?» «На что она должна была меня вдохновлять?» Валерий не пояснил, но я и так поняла. Видимо, на сексуальные подвиги совместно с ним. Я вздохнула, поняв, что, по крайней мере, на ближайшие полчаса мне от него никак не отделаться, и решила расслабиться и получить удовольствие, насколько это возможно. «Да, здесь действительно очень живописно», — вяло отозвалась я. «Тогда почему же вы так грустны?» — еще более проникновенно спросил он. о, -о, -о! Как я не выносила театральной томности в мужиках? Но мой собеседник, видимо, считал ее верхом сексуальности. Он совершенно тошнотворно закатывал глаза. А я в этот момент думала, неужели есть на свете женщины, которым подобное может нравиться? Наверное, все же есть, но я, слава богу, не принадлежу к их числу. «Я не грустна», — ответила я. «Просто задумалась». «И о чем же?» если, конечно, это не тайна. Вам будет неинтересно». «Понятно», — разочарованно протянул Валерий и надул губы, как ребенок. «Да чего противно? Неужели нельзя перестать ломаться?» — подумала я. «Только впечатление от красоты окружающей природы портит». «А хотите? Я попробую угадать, о чем вы думаете», вдруг оживленно спросил Валера. «Попробуйте», — с неохотой сказала я. Вы, наверное, думаете. О том человеке. Кажется, его звали Иван Анатольевич. Ну, о том, который застрелился. Я угадал? Почти. А почему вы так решили? Ну, по-моему, сейчас вся гостиница только об этом думает и говорит. Валерий замолчал. Да, конечно, этот случай выбил у всех почву из-под ног. Да еще его жена, которая так трагически погибла. Красивая была женщина. Последовал театральный вздох. «Да, все это так ужасно. Вы знаете, а я слышал, как он застрелился. Вдруг сообщил Валера. Что? Как?» Я повернула голову в его сторону. «Ну, не то, чтобы прямо так уж и слышал. Я тогда не понял, что это был за звук. Только потом до меня дошло, когда я обо всем узнал. Вы сказали об этом милиции?» Нетерпеливо перебила я его. «Зачем?» Ответил Валерий. Меня никто не спрашивал. И потом. Я вообще предпочитаю не вмешиваться в дела милиции и всякие такие и прочие. Это не мое дело. А когда вы слышали выстрел? На часы я не смотрел. Да у меня и не было такой возможности. Я, знаете ли, был в душе. При этих словах Валерий зачем-то снова проникновенно взглянул мне в глаза. Я мылся и вдруг услышал какой-то звук. Я сначала не понял, что это. вроде хлопок какой-то, но мало ли всяких звуков бывает. Я и не придал ему никакого значения. Я ведь не знал, что кто-то собирается застрелиться. Я задумалась. До сих пор считалось, что выстрела не слышал никто, хотя все или почти все жильцы были в гостинице или поблизости, поэтому решили, что Михайлов застрелился в момент, когда прилетел вертолет и шум пропеллера заглушил звук выстрела. «Скажите, Валера, а ваша комната недалеко от номера Ивана Анатольевича?» «Да через стену. За моей ванной комнатой как раз его номер, поэтому я и услышал, даже несмотря на звук льющейся воды. Хлопок был негромкий, но я все равно услышал. Потом-то я уже понял, что это был за хлопок». «Понятно», — проговорила я, «хотя мне ровным счетом ничего не было понятно». я пустила руку в прохладную воду озера. Вода была хрустально-прозрачной. «Послушайте», — вдруг пришла мне в голову интересная мысль. «А этот хлопок? Ну, выстрел. Вы слышали до прилета вертолета? Или после?» Валерий на миг задумался, потом сказал. «Наверное, до. Подождите. Да, до. Потому что после того, как я вышел из душа, я успел одеться и высушить волосы. и только потом услышал, как прилетел вертолёт. А сколько времени прошло с момента выстрела до того, как прибыл вертолёт? Не знаю. Валерий снова задумался. Наверное, минут двадцать. Или полчаса. Не могу сказать точно. Но не менее двадцати минут. А выстрел был тихим? Учитывая то, что в ванной лилась вода. Если бы, например, у вас в номере было тихо, то выстрел прозвучал бы громко, тихо?» «Да нет, все равно тихо. Я же говорю, хлопок был очень тихим. Я даже не понял, что это был выстрел. Скорее всего, если бы у меня было тихо, я находился не в ванной, а в комнате. Я мог вообще не услышать его. То есть можно сказать, что выстрел был произведен из пистолета с глушителем». Валерий рассмеялся. «О, Таня!» Я вижу, вас так же захватило это дело, как и всех в гостинице. Кругом только об этом и говорят. Насчет глушителя не знаю. Я никогда не слышал, как стреляет пистолет с глушителем. Но думаю, что когда стреляют из обычного пистолета, то выстрел звучит гораздо громче. Да, задумчиво протянул я. Мне все время казалось, что в гостинице должны были слышать выстрел. А что этот человек застрелился из пистолета с глушителем, «Не знаю», — поспешно соврала я. «Я так, просто интересуюсь». «Вся история такая... жуткая». «Согласен с вами», — проворковал Валерий. «И что мы все о грустном? Давайте лучше полюбуемся пейзажем». Я сделала вид, что увлечена окружающими нас красотами, а на самом деле начала обдумывать новую информацию. Если выстрел действительно прозвучал до того, как прилетел вертолет, то его не могли не услышать. но в том-то и дело, что выстрела никто не слышал. Никто, кроме Валерия. А он слышал его, как негромкий хлопок, и даже не понял сначала, что это был выстрел. Из этого вытекает лишь одно. Выстрел был произведен из пистолета с глушителем, но на пистолете Михайлова и в помине не было никакого глушителя. Не снял же он сам глушитель с оружия после того, как застрелился. Снял, да еще и спрятал его. Абсурд. Значит, моя версия приобрела дополнительные доказательства. Иван Анатольевич Михайлов не был самоубийцей. Он был убит. Причем убийство для чего-то было обставлено, как самоубийство. И убийца находится где-то здесь, среди нас. А может, это Валерий? Я с опаской поглядел на красавчика. Любуется безмятежно окрестностями. Лицо? печальные и томная. Нет. Какой он к черту убийца? Или маскируется? Тогда зачем сообщил мне о выстреле? Так я размышляла, непроизвольно разглядывая Валерия. А он истолковал мой взгляд. Иначе. Придвинулся ко мне совсем близко. Задышал прямо в шею, горячо и шумно. Потом зашептал в ухо. «Танечка, вы прелесть. Я приглашаю вас». «В ресторан, после нашей замечательной прогулки. Что вы на это скажете?» И Валерий положил руку мне на талию. «Что?» Очнулась я от своих мыслей. «Ресторан? Какой ресторан? Да вы что?» «Ну, почему же?» Томно запахтел он. «Да потому!» Резко ответила я. «Послушайте, давайте сразу расставим все точки над «и». Ни в какой ресторан с вами я идти не собираюсь и...» танечка не спешите с ответом», – перебил меня Валерий и еще ближе придвинулся Хотя куда уж ближе, он и так практически залез на меня верхом. «Нет, постойте», – сказала я, – «не пойду ни в какой ресторан, и вообще». Я посмотрела на Валерия и, понизив голос до шепота, произнесла, «Я не интересуюсь мужчинами. Понимаете ли, я… лесбиянка. Мы с Ольгой…» того. Подружки. Валерий шарахнулся от меня, как от зачумленной. «Как?» пролепетал он, не веря своим ушам, и повторил изумленно. «Как же так?» Потом покачал расстроенно головой и сокрушенно вздохнул. «Так всегда. Встретишь красивую девушку, а у нее обязательно что-то не в порядке. Вот что наделала сексуальная революция». Несколько секунд он помолчал и добавил. мечтательно прикрыв глаза. «Очень жаль, Таня. А я бы... Ну что ж, нет, так нет». К счастью, больше никаких поползновений со стороны Валерия не было. Вскоре Алексей Николаевич развернул катер, мы поплыли в сторону причала возле пансионата «Лазурь». Выйдя из лодки на берег, Валерий весьма галантно подал мне руку и, томно вздохнув, проговорил с тоской. «Очень жаль, Танечка». что мы не достигли взаимопонимания в некоторых вопросах. Но в любом случае я прекрасно провел время. Спасибо, Валерий, я тоже, — хохотнула я и сошла на сушу. Следом за мной из катера выбралась и Ольга. Мне предстоял долгий разговор с ней. Я намеревалась все же добиться от нее того, что она так упорно пыталась скрыть от меня. Мне нужно было знать имя человека, которого Ольга подозревала в убийстве Ивана Анатольевича. Но меня ждало разочарование. Когда начали подниматься гостиницы, я услышал позади шаги и негромкий разговор. Нас снова догоняли скалолазы-любители. Гарри Каарам, налазившись вдоль по горам-по долам, счастливые и измученные в сопровождении Олега, возвращались в пансионат. Инструктор весело присвистнул, увидев нас, а возбужденные кавказцы тут же зарокатали на немой помеси русского с армянским. «Девушки, девушки!» Пойдем в ресторан. Вах, какие девушки! Иии, слушай, девушка, не надо так лицо делать, сказал мне темпераментный гарик или шарик. У бани были одинаковые, как две капли воды. пойду мы тебя угостим. Нет уж, спасибо, буркнул я и поспешил догонять Ольгу со Стасом. Оля, нам нужно поговорить. Ольга как-то странно посмотрела на меня, а адвокат, Удивлённо поднял брови. «Оля», — обратился он к ней, — «вы ведь не откажете мне». Ольга молчала. Потом виновато посмотрела на меня и произнесла. «Извини, Таня, но я уже обещала Стасу пойти с ним прогуляться». «Ну вот», — расстроилась я, — «и когда же вы вернётесь?» «Вопрос некорректный», — смеясь ответил за Ольгу Стас. «Ольга — большая девочка, сама решает, когда ей возвращаться». «Если будет не слишком поздно, я к тебе зайду», — пообещала Ольга. «Но сделала это скорее для успокоения своей совести, чем искренне. Даже если будет поздно, все равно зайди. Я вообще ложусь спать. Поздно. Буду ждать. Так что...» «Хорошо», — сказала Ольга. И они с адвокатом направились в сторону обрыва, поросшего густым лесом, где можно было прекрасно уединиться. «А я не солоных любавший». отправилась к себе, подумать на досуге обо всем, что узнала от Валерия. Хотя что тут было думать, и так все понятно. Ивана Анатольевича убили. Застрелили из пистолета с глушителем.